Глава 50. В итоге мы снова остались в неведении, потому что после того, как Трофим присоединился к группе спортсменов, он пересчитал всех, и оказалось, что бегают все студенты. То, что кто-то планирует поджог, я не сомневалась, да и рассказ Валерьяныча помнила. Но кто, почему и когда устроил его, хоть убей, вспомнить не смогла. Наталья, как и обещала, пришла к трем. Я показала наши бани, рассказала, как мы принимаем гостей и чего говорить не стоит. В принципе, правило было одно — если открываешь рот, то только для того, чтобы хвалить. Но и своих людей в обиду я давать не собиралась. Научила всех, что если клиент хамит и оскорбляет, попросить подождать и сразу идти за мной. Разбираться с недовольными я планировала лично. Знаем мы эти склочные элементы. Часов с четырех начали подъезжать коляски, и работы до семи хватило всем. Мальчишек не устраивало, что мужчин приезжает меньше. Приходилось подбадривать, обещать, что как только откроем еще одно отделение, сделаем рекламу специально для мужчин. Вечером моя четверка пришла с решением начать уже заниматься расширением. До двух часов вряд ли кто-то собрался бы в баню, и мальчишки решили, что вставать они могут и в шесть. «И как вы планируете строить?» «Сами? Без мастеров?» Я уже прикинула, что и правда они могут начать чистить кирпичную коробку изнутри, напилить досок на обшивку стен, но хотела услышать от них этот план. Когда они мне все это по полочкам разложили, пообещали, что не навредят ни себе, ни складу, а потом поклялись, что спать будут ложиться в 10 часов, я дала согласие. Мои ребятишки даже утро ждать не стали, так а мы с моей новой напарницей заканчивали обслуживать последнюю на сегодня партию клиентов, энтузиасты уже взялись за метлы и лопаты, чтобы грязную работу сделать в самом начале. Ополоснувшись, я собиралась все закрыть и уйти в кухню, чтобы перекусить чем-нибудь. Физическая работа и молодой организм моментально использовал всю поглощенную с пищи энергию и просил новой. Вы считаете, что это правильно? Голос за спиной прозвучал так неожиданно, что я чуть не прищемила щеколдой пальцы. Обернувшись, я увидела Николая. «Что именно, Николай Павлович?» Собираясь не отводить взгляда от его каменного лица, спросила я. «Общественная баня в усадьбе. Вас, кажется, Елена звать?» «Елена Степановна». Чуть склонив голову, я наблюдала за его реакцией на отчество. «Да, верно. Не запомнил, простите». Мой брат не упоминал, что на территории учебного заведения оказывает столь... столь... Он точно собирался сказать нечто нелицеприятное, но какие-то незаметные глазу качества, видимо, пересиливали его снобизм. «Столь простое для вашего статуса заведение? Вы примерно это хотели сказать? Или же уместнее будет сказать недостойное?» Стараясь не кривить губы, вставила я. «Вы проницательны. Не ожидал. Прогуляемся?» Он, к моему величайшему удивлению, подставил локоть. «Если вы не боитесь, что девушка, занимающаяся таким недостойным делом, запятнает вашу репутацию». Я не дождалась его ответа и положила руку на его предплечье. «Что вы, если даже мой брат, искренне ненавидящий все, что не касается науки, позволил вам обустроить здесь этот балаган?» Он раскатисто засмеялся, и я напряглась. «Если наша прогулка имеет цель оскорбить...» «Думаю, нам пора ее закончить, Николай Павлович». Я не выдернула руки, не остановилась, а просто прибавил шаг. И теперь не он, а я вела его мимо теплиц в сторону дома. «Что вы, уважаемая Елена Степановна? Я лишь хотел показать вам кое-что. Думаю, вы посчитаете меня колдуном, как минимум, но ваша реакция того стоит». Мы обошли дом, и он подвел меня к центральному входу. «Вы будете показывать...» карточные фокусы не понимая к чему он клонит улыбнувшись спросила я знаете я это все не очень люблю а если человек намекает на колдовство то напомню что ересь ваш брат не любит еще больше чем мещанство идемте идемте он выпустил мою руку и пропустил вперед но как только мы поднялись на крыльцо поспешил обойти меня и открыть передо мной двери сейчас судя по всему кто то выпрыгнет из за угла сказала я, стараясь быстро перебрать в голове все возможные варианты его поведения. Куда он меня ведет, Зачем? И все это не может быть не связанным с моей чёртовой баней. Что вы? Мы же не дети. Чудеса в нашем возрасте имеют несколько другое обличие. Судя по всему, он был доволен собой, указывая мне на лестницу. Конечно, особенно для тех, кто не понимает физики и химии. Не подумав, произнесла я всем известную оговорку из видеороликов про не всем известные, допустим, химические реакции. Что? Он замер и посмотрел на меня как-то очень уж серьезно. Так куда мы идем? Я не остановилась с ним и теперь дожидалась мужчину на втором этаже. На третий, в мою комнату. Серьезно ответил он и заторопился. В вашу? Вы серьезно? «И что я там забыла?» Вот теперь замерла я, уставившись на него. В руках он держал лампу, которая освещала лицо снизу. «Это не самая приятная картина, да еще и серьезно обозначенные наши направления, заставили меня быстро прикинуть, смогу ли я обогнуть его и быстро спуститься по лестнице». «Другого варианта нет, Елена?» «Степановна», — добавила я. «Конечно, простите» снова улыбнувшись он поднялся до третьего этажа идемте я обещаю вас не трогать я настороженно направилась за ним вместе мы прошли в зал потом повернули направо и пройдя шесть дверей остановились возле последней он отворил дверь ключом оставив его снаружи в скважине вошел и зажег еще одну лампу я замерла в дверном проеме увидев необычную спальную комнату а натуральную оранжерею с разнообразной рассадой. Прямо перед большим окном был оборудован стеллаж. Здесь очень недоставало специальных ламп для досветки. И я вспоминала о них каждый раз, когда видела горшки с молодой и слабой зеленью. Теперь прогресс моего времени мне был понятен как никому другому. «Проходите, у меня получилось, наконец!» «И не терпится поделиться!» Он поднес лампу к стеллажу и повернул небольшой глиняный горшок вокруг своей оси, не снимая с полки. «Это что-то новое?» — имея в виду новый сорт или непривычный для региона вид, спросила я. «Это тыква!» «Видите, у нее округлые, крупные семидольные листья. Даже в столь юном возрасте они явно узнаваемы». Он отошел и предоставил мне место. «Да тыкву я отличу даже от арбуза и дыни». Снова прикусила язык, хотелось добавить, что мои соседи в Сибири, семья пенсионеров, свихнувшихся на выращивание дынь и винограда в условиях экстремального земледелия, все уши прожужжали про свои посадки. «Отлично!» Я удивлен, конечно, но мы продолжим. Он взял другую горшочек. «Огурец!» — уверенно сказала я. «Видимо, вы убедили моего брата, что женщины неплохо разбираются в агрономии. Теперь и я вижу это. Голос его звучал искренне удивленным. «Да, ваш брат позволил мне занять пустующий склад именно поэтому, Николай Павлович. Этого зазнайку с его огурцами и тыквами мне хотелось поставить на место, и я никак не могла себе отказать в подобного рода ответах. А вот это? Смотрите, что здесь?» Он очень аккуратно двумя руками снял с полки очередной горшок, на котором я сразу определила привитый на тыкву огурец огурец привитый на тыкву с видом человека который видит это ежедневно ответила я потом подумала и добавила вы только родные побеги потом с привоя прищепните иначе огурцу мало питания перепадет у вас все или есть еще какие то фокусы уже поздний час да и устал я сегодня спасибо за экскурсию николай Павлович». я подмигнула открывшему рот ученому взяла принесенную им лампу и пошла к выходу Ахалай, Махалай! Сделав руками несколько известных всем колдунских па, прошептала я и, обернувшись к нему из коридора, а потом, сделав страшное лицо, добавила, растянув Мэджик. Он так и стоял, замерев со своим горшком. Да, такер был пьян, и фокус не удался. Вернее, фокусником оказался совсем не тот, от кого этого ожидали.